Глава восемнадцатая. То, что Хелена круглосуточно сидела за станком, было облегчением для Джилли. Это означало, что у неё не будет времени интересоваться, чем занята мать. Джилли принимала участие в жизни дочери, посылала запеканки, что, как она понимала, больше помогала Джага, который, похоже, взял на себя роль кормильца. Но её радовало, что дочь не следит за каждым её шагом. Хотя она была почти стопроцентно уверена, что не хочет больше встречаться с Лео, её разбирало любопытство. Он более-менее ясно предложил ей жить у него и, тем не менее, не пытался её соблазнить. Что бы это значило? Воспользовавшись тем, что дочь очень загружена, Джилли пригласила на воскресный обед Мартина с семьёй. Хелене она отправила приглашение по СМС, приписав «Полностью пойму, если ты слишком занята. Знаю, что на тебя отдавят сроки». Она бы охотно приняла Хелену Сджака, но в то же время была рада возможности пообедать с сыном и тем самым быть избавленной от перепалки между детьми. Не успела она предложить им вино с сиропом бузины и напиток для эсмены, как у неё зазвонил телефон. Это был Уильям. «Вы не против, если я отвечу?» — спросила она, поднимаясь, чтобы поговорить без свидетелей. Она знала, что и Крисида, и Мартин сразу уткнутся в телефоны, стоит ей выйти за дверь, и не чувствовала особого стеснения. «Уильям, как дела?» «Я в порядке и надеюсь, что вы тоже. Я позвонил, чтобы договориться о времени полёта на планере. Завтра будет лётная погода, и я хотел бы этим воспользоваться. Для первого полёта это будет идеально». Джилли вздохнула. «Уильям, простите...» «Мне не хотелось вводить вас в заблуждение, но планиризм — это, пожалуй, не моё. Я ужасная трусиха и не очень люблю летать на маленьких самолётах. Я уверена, что умру от ужаса». Наступило долгое молчание. Джилли поняла, что Уильям был разочарован, её это огорчило. «Я уверен, что вам понравится, просто дайте себе шанс». «Он мизерный, Уильям». Услышав его вздох, она отчаянно захотела предложить что-то взамен. Он был готов разделить с ней своё хобби, а она отказалась, потому что трусила. Он этого не заслуживал. «Я бы с радостью занялась наблюдением за птицами, рыбалкой, чем-то таким, где не нужно бросать вызов гравитации». Он тихо рассмеялся. «Хорошо, полёты пока откладываются. Я найду место, где можно понаблюдать за птицами». Идея закидывать металлический крючок, привязанный к леске, меня слегка нервирует. Она улыбнулась. «Спасибо. Дайте мне знать». Джилли вернулась в гостиную, где и смена складывала магнитный пазл «Атлас мира», который Джилли купила для неё. «Примести что-нибудь перекусить. Обед будет скоро готов». «Кто это был, мама?» — спросил Мартин. «Не Лео?» Джилли внутренне содрогнулась. Может, ей следовало рассказать им о своих отношениях с Лео? Она решила, что не стоит. Этот знакомый приглашал полетать на планере. «Полетать на планере?» Скажи Джилли, что занялась танцами на шесте, Крисида удивилась бы меньше. «Какой вам планеризм, Джилли? Вы там такого страха натерпитесь?» «Да, мама, надеюсь, ты отказалась. В твоём возрасте и при твоём состоянии здоровья такие вещи неуместны». «Со здоровьем у меня всё в порядке», — возмутилась Джилли. «Физически ты в порядке, но ты нервничаешь. Ты всегда такой была», — сказал Мартин. «Планер тебя доконал бы». Джилли сделала пару размеренных вдохов. «Извините, мне нужно проверить духовку». Она быстро вышла из комнаты, сжимая в руке телефон. Оказавшись вне пределов слышимости, она щёлкнула по иконке трубка и нажала на недавние. «Уильям», — «Я передумала. Я хочу полетать на планере». «Джили, с вами всё в порядке?» — спросил Уильям. «У вас такой голос, словно вас заставили это сказать». Она невольно рассмеялась. «Разве? Не волнуйтесь, я просто решила не быть такой трусихой. Так я раньше времени превращусь в старуху». «Этого не будет. Я заеду за вами завтра около восьми. Я так рад». «Хорошо, что я жаворонок». Думала Джелли на следующее утро, сидя в машине рядом с Уильямом и усиленно вглядываясь в распускающиеся живые изгороди и красоту зарождающейся весны. Она глубоко дышала и очень старалась забыть о том, что ей предстоит подняться в воздух на безмоторном летательном аппарате. Хотя справедливости ради надо признать, что её пугало не отсутствие мотора, а крошечные размеры самой консервной банки. «Сегодня идеальный день для полёта. Я уверен, что вам очень понравится». Джили тужно улыбнулась в ответ. «Согласна, день прекрасный. А сколько мы пробудем в воздухе? В такой день при хороших воздушных потоках, если повезёт, можно пролететь много миль. Но поскольку для вас это впервые, то, думаю, 20 минут будет достаточно. 20 минут жизни. Невелика жертва, зато после она сможет сказать, что сделала это, не струсила» и впредь будет перемещаться только по земле. «А мне не станет плохо, нет?» Уильям помотал головой, не в такой день, как сегодня. «А я правильно одета?» Он взглянул на неё. На Джелли была улучшенная версия садовой экипировки из тёплой тянущейся ткани, чтобы залезть в планер и вылезти из него. Джелли знала, что страх замёрзнуть изобличает в ней не молодого человека, Но ничего не могла с этим поделать. Она никогда не пожертвовала бы комфортом ради моды. Зато шёлковый шарф придавал ей сходство с авиатором. По-моему, идеально. Одежда не и движение. Нет. Я заглянула на YouTube, посмотреть на планеры. И они ведь маленькие, да? В них ещё нужно поместиться. Она была довольна тем, что обошлась без слов «тесные» и вызывают клаустрофобию. Надеюсь, моей спортивной подготовки хватит. Уверен, что да. И у нас будут парашюты? Да. Отчасти из соображений безопасности, а отчасти потому, что без них сиденья будут ужасно неудобными. Как ботинок без стельки, который становится слишком большим и неудобным. Подозреваю, что так, — кивнул он. Она замолчала, понимая, что расстояние до аэродрома неумолимо сокращается. «Не волнуйтесь, Джилли», — наконец сказал Уильям. Если вам категорически не хочется, то и не надо. Никаких проблем». Однако, когда ей предложили отказаться, Джилли поняла, что будет разочарована, если передумает. Мартин с Крисидой придут в ярость, узнав, что она летала на планере. Ради этого стоило побороть страх. Джилли усиленно подбадривала себя, но пока они объезжали аэродром по периметру, время тянулось мучительно долго. Она была здесь, ей хотелось это сделать, но пересечение больших открытых пространств с живописными видами сильно затягивало мероприятие. Казалось, прошли часы, хотя на самом деле всего несколько минут, когда Уильям припарковал машину возле здания клуба. Он ободряюще поддерживал её за руку, когда они шли мимо планеров, стоявших под навесом к зданию, где, судя по стильной табличке, начиналось самое интересное. Очевидно, Уильям пользовался популярностью в клубе, Все приветствовали его тёплыми улыбками и подружески подшучивали над ним. Джилли разглядывали с любопытством. Застенчиво ей кивали, и она невольно задавалась вопросом, сколько ещё женщин он привозил сюда плетать. Почувствовав укол ревности, она удивилась. Ей хотелось быть единственной. А потом она спросила себя, почему. «Идёмте», — сказал Уильям. «Скорее покончим с этим». «Я выгляжу настолько испуганной», — рассмеялась Джилли. «Да», — подтвердили ей двое планиристов. Но ну, напрасно», — заметил один. «Вам обязательно понравится». «У нас традиция. После первого полёта нужно плотно позавтракать», — сказал другой. «Это не зависит от времени подъёма в воздух». Джилли выдавила из себя улыбку. Теперь, когда до испытания оставалось всего ничего, ей становилось всё страшнее. Она принялась глубоко дышать. Это всегда помогало. «Это ваш планер?» спросила она, когда они приблизились к аппарату, который казался немногом больше стрекозы. Нет, этот принадлежит клубу. Мой одноместный. Я подумал, что в этом вам пока будет рановато. Дженни не сразу поняла, что он пошутил, и простонала в ответ. Он крошечный. Она оглядывала пространство, в котором ей предстояло поместиться. Готова поклясться, что планеризм — из тех немногих занятий, где можно одновременно страдать клаустрофобией и агорафобией. Примечание. Боязнь открытых пространств. Конец примечания. Позвольте вам помочь. Вы садитесь впереди, но не переживайте, управлять вам не придётся. Джилли бросила на него испуганный взгляд, а потом полезла в кабину и уселась на крошечное сиденье. Затем Плексигласовый фонарь опустился и защелкнулся. Уильям протянул ей наушники. «Вот, наденьте, тогда мы сможем переговариваться». Несколько минут планер, чьи крылья поддерживали улыбающиеся мужчины, подпрыгивал по траве, а потом вдруг взмыл в воздух. Джелли ахнула, глубоко вдохнула, и мало-помалу ее страх сменился изумлением. Она забыла о хлипком аппарате и просто ощутила радость от пребывания в воздухе почти в полной тишине, которую нарушал только свист ветра. Джилли поймала себя на том, что быстро переключилась. «Всё в порядке?» — раздался позади неё спокойный голос Уильяма. «Это потрясающе!» — сказала она. «Это как быть птицей. Смотрите, я вижу северн». «Боже мой, это удивительно!» Примечание. Северн. Самая длинная река Великобритании. Конец примечания. Видите горы за рекой? Это Бриконские маяки или чёрные горы? О, вот и сахарная голова. Это Бриконские маяки, да? Хотите попробовать управлять? Нет, спасибо. Я просто хочу порхать, притворяясь альбатросом, хотя они, наверное, в основном летают над морем, да? «О, смотрите, там акр мертвеца!» «Что?» «Да неважно». Если Уильям не знал местное предание, Джилли не хотела сейчас тратить время на объяснения. Она увлечённо разглядывала поля и деревни, леса и холмы, сверху казавшиеся игрушечными. Она видела гряду и место её перехода в равнину северно, Овцы, павшиеся тут и там, походили на комочки шерсти у живых изгородей, пестревших цветами. Терновник и боярышник, — решила она. Бродили коровы. Речки, каналы и пруды сверкали серебром. В она заметила оленей и вздохнула от переполнявшего её счастья. Двадцать минут пролетели мгновенно. Посадка прошла очень мягко. «Большие самолёты садятся хуже», — сказала Джилли, надеясь, что ноги не отказали, пока она была в воздухе. «Я ненавижу авиакомпании, которые при точном прибытии начинают с гордостью трубить об этом. Я предпочту опоздать». Ноги у неё слегка ослабли. И она была признательна Уиллиму за помощь, когда выбиралась из тесного пространства и спускалась на землю. «Ну что?» — спросил он, глядя на неё с нежностью и гордостью. «Насколько я понимаю, вам понравилось?» «Очень. Никогда не думала, что мне это будет под силу, но это было изумительно. Тогда в следующий раз мы полетаем дольше и дальше». «Значит, будет следующий раз?» — спросила Джилли, чувствуя себя ребёнком, просящим конфетку. «Если я сказал, значит, будет». Уильям взял её под руку, и они вместе вернулись в клуб. «Ну что, всё прошло хорошо?» — обратился к ней один из новых знакомых. «Мне понравилось», — сказала Джилли. «Никогда не подумала бы. Обычно я в таких делах трусиха». «Каких таких?» — спросил мужчина. «Ну, типа американских горок и прочего экстрима». «И как? Вы готовы позавтракать?» — продолжал мужчина. Джилли посмотрела на Уильяма. «Мне ужасно жаль», — сказал он. «Я ненавижу нарушать традиции, но мне нужно на работу». «И мне тоже», — сказала Джилли. Ей предстояло развешивать бельё. Казалось бы, обычное дело, но когда приходится стирать постельное бельё в таком количестве, погода, благоприятствующая сушки, имеет большое значение. «Я так рад, что вам понравилось», — сказал Уильям, когда они подъезжали к её дому. «Я тоже», — ответила Джилли, — до недавнего времени, не подозревавшая, насколько это было важно ей самой. Она старалась ради Уильяма. И не просто понравилось, а очень-очень. Уильям ничего не ответила, просто улыбнулся ей, когда припарковал машину. Вид у него был очень довольный. «У вас есть время выпить кофе?» — спросила она. «Нет, мне нужно спешить обратно в контору», — сказал он, но вышел из машины. В одно мгновение он оказался у пассажирской дверцы и подал ей руку. «Большое спасибо, что взяли меня в полёт», — сказала Джили. «Для меня это было огромным удовольствием», — сказал он и поцеловал её в щуку, а потом... Молча глядя ей в глаза, накрыл её руку своей ладонью. Провожая взглядом его машину, она чувствовала, что эти два простых жеста в каком-то отношении были значимее и трогательнее самого страстного поцелуя.